613. Учитель дает направление мысли, которая нарастает естественно. Мысли, учителем посеяны, есть зерна благие. Таковы ли эти зерна собственного посева? Как быть с посевом заведомо негодным, плоды свои приносящим? При постоянстве устремления растет сознание и вырастает из прежних рамок своих и тогда становится ненужным, неподходящим и изжитым то, на чем когда-то срывалось сознание. Следовательно, выход один — вперед, несмотря ни на что. Если прекращать продвижение свое по причине тех или иных несовершенств или недостатков, тогда вообще всякое восхождение становится невозможным, ибо кто же сам без греха и кто совершенен? Но разбойник на кресте, но мы и блудницы даны символами возможностей неумоленных. Неизменным и необходимым является лишь одно условие — это устремление к учителю. Ибо тогда, скоро ли, медленно ли, рано или поздно, но к цели идущей дойдет. Не будем омрачаться нежитыми свойствами своими. Лучше подумаем, как их жить поскорее. Кривые условия жизни, от них и сознание искривляется. «Но в высших сферах нет кривизны, к нему стремимся духом, радостно пребывание там, нет токов давящих, нет явлений угрожающих, светил в них путь, все к тому же несказуемому свету, когда темно, подумаем о том, что есть свет, и открыт путь горний».